Глава третья В последнюю неделю марта Том был занят тем, что писал портрет Элоизы, возлежавшей в полный рост на обтянутом желтым шелком диване. Элоиза редко соглашалась позировать. А вот диван стоял на одном и том же месте, и Тому удалось сносно изобразить его на холсте. Он сделал также семь или восемь эскизов Элоизы. Она лежала, подперев голову левой рукой, тогда как правая рука покоилась на альбоме по искусству. Два лучших он отобрал для дальнейшей работы, остальные отложил. Ривз Мина написал ему письмо, интересуясь, не пришла ли Тому в голову какая-нибудь дельная мысль. Он имел в виду их разговор. Письмо пришло спустя пару дней после того, как Том переговорил с Готье, у которого обычно покупал краски. Том ответил Ривзу. «Пытаюсь что-нибудь придумать, а пока пошевели мозгами, может и самому что-нибудь в голову придет». Фраза «пытаюсь что-нибудь придумать» была всего-навсего вежливой, даже лживой отговоркой, как и многие другие выражения, служившие для смазки механизма общения между людьми, как выразилась бы Эмили Поуст. В финансовом плане Ривз не очень-то смазывал «бель омбр». Напротив, Оплата Ривзом посреднических услуг, которые Том оказывал ему время от времени, покрывая разные его делишки, едва оправдывала расходы на химчистку. Но не стоило пренебрегать дружескими отношениями. Ривз достал фальшивый паспорт и быстро переправил его в Париж, когда Тому понадобился документ в деле о Дервот Лимитед. Может, статься Ривз когда-нибудь еще пригодится Тому. А вот затея с Джонатаном Тревони... была для Тома лишь игрой. Он занимался всем этим вовсе не в угоду любившему рисковать Ривзу. Тому разонравился риск, и он не уважал тех, кто зарабатывал себе на жизнь или хотя бы подрабатывал, пускаясь в авантюры. Это ведь своего рода слабость. Том затеял игру с требований из любопытства, потому что тот как-то посмеялся над ним. И еще Тому хотелось посмотреть, попадет ли он в цель, выстрелив на удачу, Не заставит ли хоть какое-то время Джонатана Тревани поволноваться? А Том чувствовал, что это человек самоуверенный, не сомневающийся в своей правоте. Потом Ривз забросит удочку, внушив, естественно, Тревани, что он все равно скоро умрет. Том сомневался, что Тревани клюнет, но для него настанут нелегкие времена, уж это точно. К сожалению... Том не мог предположить, как скоро слухи дойдут до ушей Джонатана Тревани. Готье вообще-то любил распускать сплетни. Но может так случиться, если даже Готье и расскажет двоим-троим знакомым, что ни у кого не хватит смелости затеять этот разговор с самим Тревани. Поэтому Том, хотя и был по обыкновению занят живописью, весенними посадками, изучением немецкой и французской литературы, теперь он взялся за Шиллера и Мольера — плюс к тому надзором за работой трех каменщиков, которые возводили теплицу по правой стороне сада Забель-Омбр, продолжал считать проходившие дни и пытался представить себе, как складывались события после того дня в середине марта, когда он сказал Готье, что слышал, будто Тревани долго не протянет. Невелика вероятность, что Готье переговорит с Тревани напрямую, если только они не знакомы ближе, чем предполагал Том. Готье скорее расскажет об этом кому-нибудь другому. Том рассчитывал, а на это не рассчитывать нельзя, что угрожающая кому-то неминуемая смерть никого не оставит равнодушным. Том ездил в Фонтенбло, что милях в двенадцати от Вильперса, примерно каждые две недели. В Фонтенбло, по сравнению с Море, был большой выбор магазинов, химчисток, где можно вычистить замшевые пиджаки, лавок, где есть батарейки для транзисторного радиоприемника и всякие необходимые вещи, которые мадам Аннет хотела бы иметь на кухне. В магазине у Треванни был телефон, что Том отметил, заглянув в справочную книгу, а в доме на улице Сен-Мери телефон, очевидно, отсутствовал. Том попытался было выяснить номер дома, но решил, что и так узнает дом, когда увидит». К концу марта ему захотелось из любопытства еще раз взглянуть на Тревани, разумеется, со стороны, поэтому, приехав в Фонтенбло, как-то в пятницу утром, в базарный день, чтобы купить два круглых терракотовых горшка для цветов, Том положил их в багажник Рено и прошелся по улице Саблон, где находился магазин Тревани. Близился полдень. «Магазин Тревани явно нуждается в покраске», — подумал Том, — и смотрится уж больно непритязательно, будто его хозяин — старик. Том никогда не пользовался услугами Тревони, потому что ближе, в Море, работал хороший мастер по изготовлению рам. Небольшой магазинчик с деревянной вывеской над дверью, на которой выцветшими красными буквами было выведено «Ункедраме», соседствовал с другими заведениями, прачечной, сапожной мастерской, скромным бюро путешествий. Дверь в магазин находилась слева, а справа — квадратное окно, в котором были выставлены рамы разных размеров и две-три картины с прикрепленными к ним бирками с ценой. Том небрежно пересек улицу, заглянул в магазин и увидел высокую, как у скандинава, фигуру Тревани, стоявшего за прилавком в футах в двадцати от Тома. Тревани, показывая покупателю рамку, постукивал ею по ладони и при этом что-то говорил — Потом он посмотрел в окно, взглянул на Тома и продолжил разговор с покупателем. В лице его не произошло никакой перемены. Том отправился дальше. Он понял, что Тревони его не узнал. Том повернул налево, на улицу Франс, следующую по значению после улицы Грант, и продолжил свой путь до улицы Сен-Мэри, где повернул направо. Или к дому Треванни идти налево. Нет, направо. «Ну да, вот и он, разумеется. Узкий, с виду тесноватый серый дом с тонкими черными перилами на лестнице, ведущей к двери. По бокам ступеньки зацементированы, и на них даже горшков с цветами не поставили, чтобы хоть как-то скрасить подход к дому. Однако Том вспомнил, что за домом есть сад. Неровно повешенные занавески закрывали сверкавшие чистотой окна». Да, именно сюда он и приходил по приглашению Готье в тот февральский вечер. Вдоль левой половины дома тянется узкий проход, который, по-видимому, ведет в сад. Проход упирается в железную калитку, запертую на висячий замок, а перед ней стоит зеленый пластмассовый бак для мусора. Том подумал, что обитатели дома обычно выходят в сад через дверь кухни, ее он помнил. Том медленно шел по противоположной стороне улицы, стараясь не привлекать к себе внимания, поскольку не был уверен в том, что жена Тревани или кто-то другой не смотрит в окно. Чтобы ему купить? Цинковые белила... Они почти кончились. А для этого нужно зайти к Готье, торгующему всем, что необходимо художнику. Том ускорил шаг, поздравив себя с тем, что цинковые белила ему действительно нужны, так что в магазин Готье... Он придет с определенной целью, а заодно и удовлетворит любопытство. Готье был один. «Бонжур, месье Готье», — сказал Том. «Бонжур, месье Рипли», — улыбнувшись, отвечал Готье. «Как дела?» «Очень хорошо. Благодарю вас. А вы как?» «Мне тут понадобились цинковые белила». «Цинковые белила!» Готье выдвинул плоский ящичек из стоявшего у стены шкафа. «Вот!» «Вы, помнится, предпочитаете краски фирмы Рембрандт?» У Готье имелись и Белила, и другие краски производства Дерват Лимитед. Тюбики с автографами Дервата, размашистыми, черного цвета, идущими наискось. Но Тому почему-то не хотелось заниматься дома живописью, если фамилия Дервот будет попадаться на глаза всякий раз, когда ему понадобится тюбик с краской. Том расплатился». Протягивая ему сдачу и пакетик с цинковыми белилами, Готье сказал. «Кстати, месье Рипли, вы помните месье Тревани, изготовителя рам для картин с улицы Сен-Мэри?» «Да, конечно», — ответил Том, который как раз размышлял над тем, как бы завести разговор о Тревани. «Так вот, слухи о том, что он скоро умрет, несколько преувеличены». При этом Готье улыбнулся. «Вот как? Что ж, очень хорошо». «Рад это слышать». «Так-то? Месье Тревани даже к врачу сходил. По-моему, он немного расстроен. А кто бы на его месте не расстроился, а? Ха-ха-ха! Но вы, кажется, сказали, что вам кто-то об этом говорил, не так ли, месье Рипли?» «Да. Один человек, который был тогда на вечеринке, в феврале, на дне рождения мадам Тревани. Вот я и решил, что это правда, и все об этом знают». Готи, казалось задумался». «А вы разговаривали с месье Тревани?» — спросил Том. «Нет, нет, не разговаривал. Но как-то вечером я беседовал с его лучшим другом. Это было во время другого приема в доме у Тревани в этом месяце. Кажется, он говорил с месье Тревани. Как быстро разносятся слухи!» «С лучшим другом?» — с невинным видом переспросил Том. «Англичанин. Ален. Фамилию не помню». «Он собирался в Америку на следующий день. А вы, месье Рипли, помните, кто вам об этом сказал?» Том медленно покачал головой. «Ни фамилии не помню, ни даже, как он выглядел. В тот вечер было столько народу». «Дело в том...» — Готье приблизился к Тому и заговорил шепотом, будто кто-то мог их услышать. «Видите ли, месье не спросил у меня, кто мне об этом рассказал?» и я конечно же ему вас не назвал ведь в таких случаях можно все неправильно понять мне не хотелось чтобы у вас были неприятности Ха -ха. сверкающий стеклянный глаз готье не рассмеялся но вызывающий уставился на тома словно этим глазом руководил отдельный участок мозга готье запрограммированный кем то на то чтобы знать все наперед спасибо вам за это «Нехорошо ведь делать замечания о здоровье другого человека, да еще искажающие истинную картину, правда?» Том улыбался во весь рот. Перед тем, как уйти, он прибавил. «Но вы, кажется, говорили, что у месье не с кровью что-то не так». «Говорил. По-моему, у него лейкемия. Но ведь он с ней живет. Он как-то сказал мне, что эта болезнь у него уже несколько лет». Том кивнул. «В любом случае, я рад, что он вне опасности». «Объянто, месье Готье. Большое спасибо». Том направился к своей машине. Шок, испытанный Тревани. Состояние это, возможно, продолжалось лишь несколько часов, пока он не проконсультировался со своим врачом, не мог хотя бы слегка не поколебать его самоуверенность. Нашлись люди, среди них, наверное, и сам Тревани, поверившие, что он не проживет и несколько недель». И все потому, что возможность это не исключается, когда речь идет о такой болезни, как у Тревани. Жаль, что он успокоился. Но Ривзу должно быть. Хватит и того, что Тревани на какое-то время засомневался. Теперь игра входит во вторую стадию. Скорее всего, Тревани скажет Ривзу «нет». В этом случае игра закончится. С другой стороны, Ривз поведет с ним разговор как с человеком обреченным — Вот будет забавно, если Тревани даст слабину. В тот же вечер, пообедав с Элоизой и ее парижской приятельницей Наэль, которая собиралась у них переночевать, Том оставил дам и напечатал на машинке письмо Ривзу. «28 марта 1900...» «Дорогой Ривз, у меня есть для тебя кое-что на случай, если ты еще не нашел того, кого ищешь. Его зовут Джонатан Тревани». Лет тридцати с небольшим, англичанин, торговец рамами для картин. Женат на француженке, у них маленький сын. Далее Том написал домашний адрес Тревани, адрес и телефон магазина. «Деньжата ему, кажется, не помешали бы, хотя это не совсем тот человек, который тебе нужен. На вид он сама порядочность и невинность, но что для тебя немаловажно, так это то, что, как я узнал, жить ему осталось лишь несколько месяцев или недель». У него лейкемия, и совсем недавно на него свалилась плохая новость. Возможно, он захочет взяться за какую-нибудь опасную работу, чтобы заработать немного денег. Сам я с Тревани не знаком и не горю желанием познакомиться, так же, как не хочу, чтобы ты ссылался на меня. Если хочешь прощупать его, предлагаю следующее. Приезжай в Фонтенбло, остановись на пару дней в чудесном заведении под названием «Черный орел», «Свяжись с Тревани по телефону, назначь встречу и переговори обо всем. Наверное, мне не нужно тебе напоминать, чтобы ты не называл свое настоящее имя». Затея вдруг вызвала у Тома воодушевление. Он рассмеялся, представив себе Ривза, который с обезоруживающим видом неуверенности и тревоги, как бы на ощупь, выкладывает эту идею Тревани, а тот сидит недвижимо, как дух святой. Не заказать ли столик в ресторане или баре «Черного орла», когда Ривз будет встречаться там с Тревани? Нет, это уже чересчур. Тут Том вспомнил кое-что еще и сделал приписку. «Когда приедешь в Фонтенбло, ни в коем случае не звони мне и не присылай записок. Письмо это прошу уничтожить. Всегда твой, Том».